Рыбья обитель. н и з и н а м о л о г о ш е к с н и н с к о й поймы была во многом единственной в своем роде. Для всего живого она была благим местом, в том числе и для рыбы. Сюда на н е р е с приходила рыба со всего волжского бассейна. А ныне, ныне эта богатейшая низина, напоминает очертаниям берегов рыбинского водохранилища, распластанную шкуру убитого медведя. И нет уже под этой шкурой той жизни, которая была когда-то. Родильным домом и колыбелью для рыбы всей европейской части России можно было назвать пойму. Миграция, далекие длинные путешествия обитателей Волги и множество ее притоков была свободной, ничто не мешало, не затрудняло рыбе путь. Ежегодно она проделывала т ы с я ч и к и л о м е т р о в ы е переходы для того, чтобы вывести свое потомство именно здесь, в Малога-Шекснинской пойме. Рыба, обитающая в недавнем прошлом в водоемах тех мест, была особым даром природы. Шершавые, как терка, нередко полупудовые судаки с темно-бурыми спинами, Торопясь к своему исконному месту нерестилища, проделывали весной путь от Астрахани до Верхней Волги, чтобы попасть в Мологую Шексну. А во время разлива этих рек метали икру на затопленных песчаных откосах между речи. Нижневолжские, даже Каспийские лещи с серыми бородавками на лбах и хребтинах шириной заслонку отчаянно русской печи Косяками в тысячи штук выходили по весне из Малоги и Шексны на затопленные водой луга и поля, чтобы погреть свои багряно-медные бока на солнышке и сыграть икрометные свадьбы. Так было из века в век, многие тысячелетия подряд, не только с судаками и лещами, но и со всеми другими породами рыб, обитающих в бассейне Волги. И вдруг одним разом все изменилось. Весной 1941 года волжская рыба уперлась в Переборскую и Шекснинскую плотины. На ее пути намертво встала непреодолимая преграда. Той весной в районе Рыбинска и села Песочная рыбы в Волге скопилось так много, что ее ловили кто сколько мог и кто чем мог. Ловили не только мужики, как водилось, рыболовными снастями, а даже бабы, прутяными корзинами и своими юбками. Всю войну и несколько лет к ряду после нее верхневолжская рыба в районе Рыбинска скапливалась по весне в огромных количествах, тщетно пытаясь отвоевать у человека варварски захваченные владения. Рыба настойчиво стремилась пройти на икромет в Малога-Шекснинскую пойму. О количестве рыбы в любом естественном водоеме можно судить по наличию в нем хищных пород рыб. Если, например, много щук, значит много и других пород. Почему? В этом нетрудно разобраться. Известно, что в животном мире существует закономерность природного равновесия между хищниками и мирными его жителями. Так устроено всюду, на земле, в воздухе и воде. Хищники это своего рода стражи здоровья природных обитателей и ее самой, это помощники природы и ее санитары. Любой земной или подводный хищник питается преимущественно слабыми животными, лишенными активной способности к самозащите. На здоровых животных он не набрасывается. Если такое случается, то очень редко. Скажем, здоровый травоядный зверь может легко уйти от волка или тигра, тогда как ослабевшего зайца или больную косулю Волк или тигр легко догоняет и уничтожает. Природная закономерность охоты хищников, преимущественно за слабыми животными, способствует развитию здорового потомства во всем животном мире. То же происходит и среди рыб. Щука, питающаяся в основном мелкой рыбы, скорее набросится на ослабевшую п л о т в и ц у чем на здорового и юркого ельца. к о т о р ы й сможет легко увильнуть от броска щуки. Поэтому наличие щук в реках и озерах говорит лишь о том, что в них много и всякой другой рыбы. Этот вывод подтверждается наличием большого количества как хищных, так и мирных пород рыб в водоемах Малога-Шекснинского Междуречия. Щуки, как местные, так и приходящие на икромет, из Волжского бассейна, в водоемах поймы было очень много. О количестве щук, выметавших икру в пойме, можно было судить по следующим фактам. Ежегодно в конце августа и в начале сентября деревенские подростки сговаривались промеж себя. «Пойдем мулить селитков». Селиток – это местное название щуренка. молодой щучки, родившейся весной текущего года. Это пойминское словцо звучало почти одинаково с научно-литературным названием молоди рыб – сигалеток, что значит «рыбка, рожденная нынче, сего лета». Так вот этих самых селитков, то есть молодых щучек, во всех пойминских водоемах было в теплое лето, как комаров в а л ь ш а н н и к и В любой луже, не успевшей к осени полностью высохнуть, с е л е т к о в и всякой другой рыбьей молоди была тьма. В маленьких болотцах молодь гибла в неисчислимых количествах, осенью от высыхания тех болотцев, а зимой от полного их вымерзания. Под осень у тех болот лаками с мелкой рыбой пировали многие породы птиц и зверей, кто днем, кто ночью. Так вот, мальчишкам доставляло удовольствие не ловить, а мулить с е л и т к о в Делали они это таким образом. Через плечо поверх рубашек вешали на веревочке торбы мешки из грубого домашнего полотна, холщевы. Брали на всю свою р е б я ч у ю артель одни сеноуборочные деревянные грабли и шли за деревню в поле какой-нибудь лужеболотцу. Кромки всех п о й м е н с к и х луж-болот зарастали густой травой. В ней любили обитать птицы. Когда мальчишки подходили к тем заросшим по краям лужам, из травянистых зарослей часто в разные стороны вылетали то кулики, то утки. И луж таких у нас были тысячи. Подойдя к месту, мальчишки снимали с себя рубахи и штаны, оставаясь нагишом, и принимались за дело. кто чем взмуливать воду в л у ж е кто граблями, перевернув их зубьями кверху, кто ногами, кто палками. Мальчишечи ноги утопали в теплом иловом грунте, как в пуховой подушке. Болоце т взмуливалось, отчего для его обитателей наступало кислородное голодание. Вскоре вся живность в ы н у ж д е н а выходила на поверхность воды, чтобы глотнуть свежего воздуха. В каждой луже плавало множество болотных тараканов с рыжими брюхами и темными спинами, всевозможных букашек, извивающихся черных, как смола, пиявок. Куча насекомых и мелких рыбешек была похожа на сытную кашу в домашнем горшке. Казалось, вскипяти любую из этих луж, и получится доброе ухо. Нас, мальчишек, интересовали только селитки. Каждый год под осень мы мулились в лужах, вылавливая их. Мордами кверху селедки-щучки выплывали на поверхность взмуленной воды вместе с разными насекомыми и мелкими рыбками. Тут мы их и брали, кто мамкиным решетом, кто наспех сделанным из мешковины неуклюжим подсачком, а кто и прямо руками в пригоршне. Плавающие по поверхности воды селитки уже не сопротивлялись. Каждый клал а х в свои мешки-торбы. В одной луже-болотце размером в несколько квадратных сажений пойменские мальчишки брали селитков по многу десятков штук за одну взмулку. Кстати сказать, отсюда из этой распространенной забавы мулить, мутить воду. и произошла народная поговорка про то, что хорошо ловить рыбу в мутной воде. Ребятня легко ловила рыбку в мутной водице. Взяв улов в одном болотце, мальчишки с веселыми разговорами и смехом переходили к другому, где проделывали то же самое. Опустошив таким образом 3-4 болотца, довольная ватага возвращалась домой с богатыми уловами. Приносили по тридцать, а то и больше штук, мягких вкусных селедков, с которыми бабушки или мамы пекли отменные пшеничные пироги, либо жарили рыбу в масле или сметане. Довольно были теми пирогами, д о ж а р е в о м все домочаться. Когда семья с удовольствием поедала селедков, юные рыболовы не скрывали гордости. Не важно, что намулили они щучек в болотце, которая могла перескочить любая курица. Всего за пять-шесть месяцев селедки в болотных озерах вырастали до т р е х ч е т ы р х вершков в длину. м о л о д всех пород рыб росла в тамошних водоемах исключительно быстро.